Винченцо Беллини. Годы жизни, 1801-1835. 3 ноября 1801 года в Катании, Сицилии, в семье музыканта Розарио Беллини родился сын Винченцо. Ему было 6 лет, когда он сочинил свой опус номер 1. Мальчик занимался музыкой под руководством деда, Винченцо Тобия, поскольку для серьезного обучения семья Белини не имела средств. Однако Винченцо повезло, у него нашлась покровительница, герцогиня Элеонора Самартина. Герцогиня обратилась с настойчивой просьбой к мужу, и тот порекомендовал Винченцо подать ему, губернатору провинции Катания, прошение о представлении стипендии, дабы помочь семье Белини в расходах, необходимых для обучения их сынов в Неаполитанской консерватории. То, чего не удавалось добиться в течение многих лет, решилось им несколько дней. В июне 1819 года Белини был зачислен в консерваторию. Через год состоялся экзамен, которого все ждали со страхом. Он должен был решить судьбу каждого из учеников. Кто из них будет оставлен в колледже, а кого отчислят. Испытание Винченцо выдержал блестяще. И в качестве вознаграждения за успехи получил право продолжать учебу бесплатно. Это была первая победа Беллини. Беллини поначалу занимался гармонией в классе маэстро Фурно. Но в начале 1821 года он перешел в класс Джакомо Тритто и, наконец, начал 1822 год в классе опытнейшего наставника Дзингарелли, Дингарелли, вспоминал друг композитора Флоримо, был с Беллини более строг, чем с другими учениками, и всегда советовал ему создавать мелодию «Гордость неаполитанской школы». Маэстро хотел как можно полнее выявить исключительные способности своего необыкновенного ученика, старался путем упражнений как можно больше развить его особенности, применяя свою систему Маэстро заставил Беллини написать около 400 сальфеджио. В конце этого же года Беллини влюбился в дочь одного из тех сеньоров, дом которого посещал раз в неделю вместе с некоторыми друзьями, собиравшимися там у рояля послушать музыку. Хозяин дома был судьей. Он любил искусство и привил эту любовь своей дочери. В 20 лет она хорошо играла на фортепиано, пела писала стихи и рисовала. Это была любовь с первого взгляда. Поначалу Белини удалось завоевать расположение родителей девушки. Помогли музыка и пение, а также живой характер молодого катанийца и его прекрасные манеры. Но в итоге все завершилось печально. Белини было отказано от дома, влюбленные разлучились навсегда. 1824 год начался с хорошего предзнаменования, годичный экзамен Беллини выдержал, получив звание лучшего маэстрина среди учащихся. Тогда же он сочинил свою первую оперу. Премьера оперы «Адельсон и Сальвини» состоялась в театре колледжа Сан-Себастьяна в карнавальный сезон 1825 года. Опера, как и надеялся Беллини, прошла с успехом. Она вызвала у неаполитанской публики решительный фанатичный восторг, отмечает Флорима. К успеху у публики добавилась высокая оценка одного весьма значительного лица. На премьере Адельсона явно по приглашению Дингарелли присутствовал доницетти. Он горячо аплодировал после каждой сцены. Когда же занавес опустился в последний раз, маэстро пришел на сцену к Беллинии, и высказал ему такие похвалы, что до слез разволновал того. Белини завершил в 1825 году учебу в музыкальном колледже и вскоре получил предложение, от которого у него дух захватило – заказ на оперу для театра Сан-Карло. Заказ этот – награда, которой музыкальный колледж поощрял лучших учеников. Сюжет для либретто был взят из модной в то время драмы Карла герцог Аргенджента» но опера называлась «Бьянка и Фернандо». Путь, пройденный от адолесона к Бьянке, был не столь уж долгим, но неповторимое белиновское своеобразие уже проявилось в характере музыки – мягкой, нежной, ласковой, печальной, обладавшей к тому же своим секретом, способностью пленять сразу же, непосредственно, а не с помощью каких-то особых ухищрений. Должно быть тогда-то его учителем Дзенгарелли и не удержался, сказав своим младшим ученикам, поверьте мне, это Сицилии заставит мир говорить о себе. Для работы над пиратом, так называлась новая опера для осеннего сезона Волоскала, Белини располагал временем с мая по сентябрь 1827 года. Он работал с необычайным рвением, отлично сознавая, что от этой оперы зависит все его будущее. Триумфальный прием, устроенный 27 октября 1827 года, публика и ласкала, пирату, стал своего рода дипломом почетного гражданства, которым Милан наградил Беллини. Миланцы считали, что крестили еще одного достойного композитора и окончательно убедились в этом на втором представлении пирата. Красота пирата раскрывается все больше и больше по мере того, как слушаешь его снова и снова писала газета и театри. и естественно все горячее становились аплодисменты, а авторы вызывали на сцену, как и в первый вечер трижды. На открытии театра Карла филича в Геную на приеме Беллини познакомился с одной молодой прекрасной приветливой сеньорой с прелестными манерами. Сеньора отнеслась к музыканту с такой добротой, что он почувствовал себя покоренным. В жизнь Белини вошла Джудита Турина светская жизнь в салонах и растущие славы не раз толкали Беллини на любовные приключения, которые он считал поверхностными и недолгими. Но этот бурный роман, начавшийся в апреле 1828 года, длился аж до апреля 1833 года. Целых пять лет переживаний, ошибок, уверток, сцен ревности, душевных страданий Не говоря уже о финальном скандале в доме ее мужа, украшали эту связь, лишившую музыканта покоя. Позже он без колебаний назовет все это Адам. 16 июня 1828 года Беллини подписал контракт, по которому обязан был сочинить новую оперу для предстоящего карнавального сезона 1828-1829 года в Ласкало. Совет прочитать роман Кура «Чужестранка» музыканту подал его преданный друг Флоримо. На этот сюжет Беллини и написал оперу. Миланская публика ожидала «Чужестранку». Также с большим нетерпением, может быть, даже с еще большим, нежели пирата. Такое нетерпеливое ожидание беспокоило Беллини, и он признался Флоримо. «Это игральная кость, которую я слишком часто бросаю». Он знал, что ставкой в подобной игре будет его репутация, приобретенная пиратом, и даже считал, что не способен больше выдавить из себя какую-нибудь оперу после «Пирата в Милане». Беллини с удовольствием сочинял эту оперу. Баркаролу, открывавшую чужестранку, он написал за одно утро. «Баркарола очень нравится мне», — писал Беллини. «И если хор не сфальшивит, она произведет большое впечатление» тем более, что исключительно новое для Милана сценическое решение обеспечит успех. Он имел в виду находку поэта, который разместил харистов в лодках. Каждая группа поет свой куплет, и только под конец голоса сливаются в единый ансамбль. Опера вызвала бурное обсуждение. Однако, несмотря на споры, а скорее благодаря им, чужестранка продолжала идти в ласкало со все нарастающим успехом. Во время сочинения новой оперы «Капулетти и Мантеки» Беллини жил совершенно уединенно. Он должен был много и упорно работать, лишь бы выполнить взятое на себя обязательства. Будет чудо, если я не заболею после всего этого, писал он сеньоре Джудитти. Однако чудо не произошло. Болезнь свалила его, но композитор завершил оперу в срок. Премьера «Капулетти и Мантеки» состоялась 11 марта. 1830 года триумф был такой, что случай поистине редкий для прессы того времени. Короткое сообщение о нем появилось в газете Привиледжата, официальном органе провинции. официальном органе провинции уже на следующий день. И следующую оперу Самнамбула Беллини снова пришлось писать в кратчайшие сроки, но это не повлияло на качество музыки. Впервые Самнамбула была показана 6 марта 1831 года. Успех был такой невероятный, что ошеломил даже журналистов. Любопытным представляется впечатление о Глинки. В своих записках он вспоминает: в конце карнавала наконец явилась всеми ожидаемая сомнамбула Белини. Несмотря на то, что она появилась поздно, невзирая на завистников и недоброжелателей, эта опера произвела огромный эффект. В немногие данные до закрытия театров представления Паста и Рубини, чтобы поддержать своего любимого маэстро, пели живейшим восторгом. Во втором акте сами плакали и заставляли публику подражать им. Так что веселые дни карнавала видно было, как в ложах и креслах беспрестанно утирали слезы. Мы, обнявшись Штеричем в ложе посланника, также проливали обильный ток слез умиления и восторга. Некоторые рецензенты, говоря о последней сцене оперы, где Амина плачет над увядшими фиалками, называли ее шедевром, и, подумать, только ведь Беллини чуть было не заменил эту кабалету. Называя эту сцену шедевром, критики видели в ней новую форму Бельканта. Доминико Денаоли, в частности, писал: Несмотря на отсутствие традиционных архитектонических принципов, несмотря на отказ от повторений, Эта необыкновенной лирической красоты фраза поражает неслыханной, быть может, неповторимой в истории музыки цельностью. Каждая следующая нота возникает из предыдущей, как плотость цветка, всегда по-новому, всегда непредвиденно, иногда неожиданно, но всегда логично приводя к заключению. Летом 1830 года Беллини заключил в Милане контракт с импресарию Кривелли согласно которому должен был написать две оперы без последующих обязательств. В письме от 23 июля, отправленном из Камо Белини, сообщал, что выбор пал на трагедию под названием «Норма» или «Детоубийство» суме, поставленную сейчас в Париже и имеющую шумный успех. В центре событий жрица Друидов, нарушившая обет безбрачия и к тому же преданная любимым человеком. Она хочет отомстить неверному и убить двоих детей, родившихся от их связи, но останавливается, обезоруженная великим чувством материнской любви, и предпочитает ускупить вину, взойдя на костер вместе с тем, кто причинил ей столько зла. Прочитав трагедию на французском языке, композитор пришел в восторг. Волнующие сюжеты яркие страсти покорили его, Один из друзей Беллини, граф Барбо, утверждал, что музыка молитвы Нормы, которой суждено было превратиться в одну из самых ярких страниц мировой оперной классики, переписывалась восемь раз. Беллини и прежде нередко выражал неудовлетворенность сочиненной им музыкой, но при создании Нормы недовольство его проявилось особенно. Композитор почувствовал, что способен написать лучше, может вложить в музыку всего себя, свою интуицию, душу, знания человеческого сердца. И в самом деле образы героев, как главных, так и второстепенных, проявляются в опере не столько в действии, сколько в музыке. Важнейшую роль во всей опере играет хор. В отличие от греческой трагедии, в норме он включается в действие, ведя диалоги с солистами как живой, активный персонаж тем самым обретая подлинную драматургическую функцию. Репетиции оперы оказались трудными для всех певцов, ибо Бобилий не требовал от исполнителей полной самоотдачи. Маэстро настоял на том, чтобы провести репетицию и утром перед спектаклем, и в результате все были крайне изнурены. Итогом этой огромной подготовительной работы было фиаско «Торжественная фиаско». Эти слова употребил Белини, сообщая в тот же вечер 26 декабря об исходе первого представления Нормы. Однако Белини не уехал тотчас же, как написал Флоримо, а остался в Милане до Нового года, задержавшись, видимо, по совету друзей или втайне надеясь, что на последующих спектаклях Норму ждет лучшая участь. Так и случилось. 27 декабря, то есть спустя сутки, Миланская публика аплодировала даже тем сценам, которым накануне вечером выразила свое неодобрение. С этого вечера Норма Белини начала свое триумфальное шествие по музыкальным театрам мира. В первом сезоне прошло 39 представлений оперы. Беллини мог спокойно отправляться в Неаполь и на Сицилию, чтобы обнять близких. Теперь он был вправе назвать Норму своей лучшей оперой. 16 марта 1833 года состоялась премьера очередной оперы Беллини «Беатриче Дитенда» в Театре Ла Фениче в Венеции. Опера успеха не имела. В конце марта Беллини покинул Венецию, он отправился в Лондон, где присутствовал при триумфе своих опер «Пират и Норма» в лондонском Кингском театре. В августе того же года Беллини прибыл в Париж. Здесь ему предложили контракт на оперу для итальянского театра. В апреле 1834 года из множества разных сюжетов Беллини выбрал историческую драму «Анселло», в которой рассказывалось об одном из эпизодов гражданской войны в Англии между пуританами, приверженцами Краумвилля, и сторонниками короля Карла Стюарта. Опера Пуритани стала последним даром зрителям Беллини. Вечером 24 января 1835 года, когда пуритане были впервые показаны публике, Белине довелось испытать новое и еще больное сильное волнение. Композитор признался, что и на него самого опера подействовала как-то по-новому. Она прозвучала для меня почти неожиданно, признается маэстро. И, конечно, вновь вызвала неудержимый восторг зала. Я и не думал, что она взволнует, И сразу же этих французов, которые плохо понимают итальянский язык, сообщал он дяде Ферлито. но в тот же вечер мне показалось, что я нахожусь не в Париже, а в Милане или на Сицилии. Аплодисменты раздавались после каждого номера оперы. Очень горячо аплодировали первому акту и всему третьему, но больше всего овации вспыхивало во втором акте, и репортерам пришлось отмечать факты, совершенно необычный прежде для парижских театров. Публику заставили плакать во время сцены «Сумасшествие Эльвиры». Королева Франции Мария Амелия уведомила Белини, что приедет на второе представление оперы. Король Луи Филипп, по совету министра Тьера, повелел наградить молодого музыканта рыцарским крестом Ордена Почетного Легиона в честь его заслуг. Так завершился этот счастливый период творческой жизни Беллини. Казалось, ничто не предвещало трагедии. Однако в начале 1835 года Беллини почувствовал недомогание и слег в постель. 23 сентября 1835 года в предместье Парижа Беллини скончался от острого воспаления кишечника, осложненного абсцессом печени.